Глава 14. Глав шпан и полушпан Бывший доходный дом на углу больше Охтинского проспекта и Панфиловской улицы казался таким огромным, что стоящая за ним бревенчатая двухэтажка выглядела длинной собачьей будкой. Она покосилась и напрашивалась под снос. Это и был дом десять, о котором говорил ему Виталий Захаров. В выходной день Охта жила своей сельской жизнью. Пахло печным дымом и яблоками, раздавался стук топора и мерное повизгивание двухручной пилы. Обыватели занимались домашним хозяйством прямо как до революции, а вот тарахтение машины и звона трамваев почти не было слышно. Чем дальше от Невы, тем становилось тише. Квартирные дома стояли деревянные и полукаменные, а дальше можно было встретить избы с огородом и непременным яблоневым садиком. Вася Панов, забернув проволок и во дворе дома десять, увидел Захарова колющего дрова. «Удача опера!» — так Черков называл особого рода везение, когда обстоятельства способствуют поимке преступника. Противоположностью им был бандитский фарт. Бандитов Черков сильно недолюбливал, а мелкокриминальный элемент откровенно презирал. У него были с ними какие-то особые счеты. Если Черков выделялся в бригаде своей нетерпимостью, то Вася не испытывал к уголовникам никаких пылких чувств. Вероятно, мало знал их, чтобы проникнуться, а может, характер был сдержанней. Колодей, по Васиному мнению, так и вовсе был курком излишней милосерден. Он готов был часами выслушивать задержанных, расспрашивать о житье, бытие, утешать, поддерживать добрым словом. В результате добывал из них больше остальных сотрудников, и при Габур суда от этого не становился мягче. Однако Вася не был готов к тому, чтобы всякая тварь распахивала перед ним душу. Пока не готов, но хотел брать склады и пример. Сейчас как раз выдался случай поупражняться. По двору бегали дошколята, тетка полоскала в лохане белье. У дальние поленницы дремал на солнышке дед в валенках, возле него грелась кошка. Время было удачное. Двор оказался почти безлюден. «Захар!» — издалека позвал Панов, чтобы не напугать главшпана Шпана внезапным появлением. Настораживать его при заводе знакомство было явно излишне. Захаров обернулся, узнал и помахал свободной рукой. «Здоров!» — он был рад видеть Васю. «Тебя сюда как занесло?» «Выходной!» — оберпанов решил врать как можно меньше. У мог оказаться нюх, поэтому историю про подружку, живущую на Охте, Вася отбросил. Захар мог знать всех окрестных девок, да и кому понравится, когда к бабам клеится чужак. — Решил до тебя доехать, раз позвал. Чего дома делать? — У тебя центральное отопление? — завистья спросил Захаров. — Ага, правое. Вася кивнул, как бы говоря о чем-то само собой разумеющемся, тем более, что так и было пищу и си вася видел только у бабушки брахи да и на обысках наслучалось это редко везет захар воткнул топор в колоду пойдем покурим отошли под навес сели на низкую только начатую поленницу вася достал коробку папирос светлана угостил захара ты здесь так и родился спросил панов вон в этой хижине а ты где на васильевском на восьмой линии кобы из людей знаешь — Чугуна и жору мыло. Вася смехнулся и решил доиграть фраера. — Только они меня не знают. — Ну, рос шкет и рос. Вася-чугун работал мясником на Андреевском рынке, а мыло заделался скакарем. И они могли даже признать Васю в лицо, поскольку много лет его видели во дворе, но сказать, кто он и что он, вряд ли могли. А вот оперпанов их из виду не терял. Он даже знал, что мыло освободился и догуливает на воле. Пускай Захар о нем блатных поинтересуется. Захара о жиганах с восьмой линии что-то знал, потому что стал серьезен, покивал и крепко затянулся. «Чего общение? Или не поддерживаешь?» «Давно переехали на проспект Бакунина. Там комната побольше освободилась от бабки. Вот мы и прибрались». Захар даже не стал спрашивать про людей. Тот район был передовой, без гопников, слиговки и шпанной свадьки. Он стал понимать, почему молодой человек ошивается на ухте, в поисках патронов и развлечений. — Там меня знают все, — упреждая его вопрос, добавил Вася. — Могут ли стукануть за шпалер? А здесь стучи, не стучи. — Че за шпалер? — Ноган в лесу нашел. Нержавый почти. Кто-то сбросил. Весь расстрелянный, так что и семь гильз у меня есть. Понял? кивнул Захар. Чем париться с самоделками проще нормальных маслят надыбать. А деньги? печально сказал Вась. Они приходят и уходят, философски рассудил Захар. С пустым ноганом тоже можно денег поднять. Бери, приезжай. Понятно, с пустого? спросил Вась. Пугануть бобра, а то некоторые поразнежились, финского ножа не боятся. Они сидели на дробах и несли каждое свое. — Надо патроны снарядить, да пугануть выстрелом в воздух. Или под ноги, чтобы грязью обдало. — Польнешь, на набегот, справедливо заметил он главшпан и резко сменил тему. — Ты стрелять умеешь? — Стрелял когда-нибудь? — Конечно. Говоря чистую правду, Вася смотрел в глаза, чтобы он умирался. — Много раз. — Где? — глядя в упор, спросил Захар. — В армии. — Ты в армии служил? — «В склады охранял. хранил». Прозрачным тоном ответил Вась. Так оно и было. Захар опустил взгляд. Повозюкал носком ботинка пыль, под ногами сплюнул, растер. «А я в этом году фазанку закончил». С долей отрешенности сообщил он. «Скоро повестка должна прийти». «А тебе сколько?» Для выпускника ФЗУ Захар выглядел слишком взрослым. Под стать его первополномоченному — Двадцать. Двадцать один через месяц. Восемнадцать не был призван, а к двадцать первому году закончил ФСУ. Значит, в этот промежуток почему-то отсутствовал для военкома. — Сидел? — Вася посмотрел на его руки. — А наколок нет, пальцы чистые. Если сидел, то умный, отсюда проистекает авторитет у шпаны и выглядит старше своих лет, потому что вынес много нехорошего. — А тебе сколько? Спросил Захаров. Двадцать три. А ты на кого учился? На электрика. Я на заводе Ленэнерго работаю. Дельная профессия, рассудил Вася. Вы на комнате, скажи, пойдешь в инженерно-техническую роту. Электрики в армии нужны. Захаров кивнул, при этом саркастически улыбнулся, словно хотел возразить, но вовремя скрыл свое намерение. Чего ж тебя так в тюрьму-то тянет? Подумал Оперпанов. Привык. По себе дома Захаров не казался налетчиком, как в кругу шпаны. «Домашний», — подумал Вася, — решил быть еще проще, но не слишком, чтобы тот не щел его недостойным лохом, который нашел по чистой случайности шпалер, но не способен на дело. «Ты к цыганам как относишься?» «К цыганам?» — Вася вспомнил сербско-румынскую артель Гучана и вдохновенно понес. «В прошлом году иду с работы, хмурый. Жара еще была страшная. И тут цыганка подскакивает, позолоти ручку. Я как ей сходу в морду двину. Она скопыт. Перешагнул было. Смотрю, а у нее кольца золотые в ушах. Толстые. Нагнулся. А на меня цыганки бегут. Орут. Я как рванул золото вместе с мочками. Они у меня в руках остались. Как погнал галопом. Цыганки орут, мельтон свистит. Ну, лови меня, давай. Вторк син снес. Пять граммов каждое. Гуляли мы потом. Цыганку обобрал. Захар смотрел на него. Проверяет реакцию на похвалу. Если я продолжу хвастаться, поймет, что вру. подумал Вася и даже не стал многозначительно молчать я перешел в наступление. Разбогатеем! Будем курить, Сафо, первого сорта. Вася достал свою дешевую Светлану. Надо срочно поднять тукуриков. Завязался оживленный разговор двух молодых людей, одному из которых охота денег а другому хочется приключений, и обоим скучно. Торксин обнести не думал. со соответствующим видом, как о чем-то малозначительном, поинтересовался Захар. Подломить, в смысле, или налет? Ночью мы сейф не откроем. Вот зайдем, когда там директор с ключами, сунем ему шпалер в морду, сам все отдаст. — Суки они проклятые, сволочи! Засады, как о чем-то глубоко личным, заговорил Захар. Торксиню граждан последние отнимают, а мы у них отберем...» «Раздадим народу?» «А родные наши не народ? Девки наши не народ?» «Народ!» — признался Вася. «Так как думаешь?» — стрельнул глазами Захара. «Да верняк!» — признался Вася. «Если зарточиться, можно и в потолок шмальнуть». «Сделаем тебе боевых патронов!» — заверил Захар. «Денег надо сначала добыть. Ты давай приноси наган, езди люга. Будем обувать жирных!»